владимир гриньков я телохранитель забыть убийство детективный роман выход клиента к машине это всегда сложно и нервно только что клиент был в помещении где более-менее безопасно где все под контролем И вдруг из этого укрытия до подсолнечный свет на алюди, где полным-полно посторонних, и любой из этих посторонних может представлять опасность. И пока клиент проделает недлинный путь в несколько шагов от порога дома до распахнутой двери авто, и пока эта дверь захлопнется, запирая клиента в бронированной капсуле, охрана изнервничается, стреляя по сторонам настороженными взглядами. Клиента выводили втроем – китайгородцев и еще двое – Машина клиента у порога, буквально метрах в пяти. Китай-городцев и его напарник вышли первыми. Китай-городцев распахнул дверь авто. Клиент должен был сесть на заднее сиденье. Напарник встал так, чтобы перекрыть проход к машине любого постороннего человека. Машина сопровождения урчала двигателем. Пешеходов мало. Косятся на дорогие иномарки и охрану, но во взглядах ничего кроме настороженного любопытства. Вышел сопровождаемый третьим телохранителем клиент. Нырнул в пахнущее дорогущей кожей и изящным парфюмом нутро машины. Китай-Городцев тотчас захлопнул за ним дверь. Авто тут же покатилось. Следом машина сопровождения, но это не спешило, давая возможность Китай-Городцеву и его товарищам забраться в салон уже на ходу и только потом нагнала головную машину. Китай-Городцев сидел впереди, рядом с водителем. Без проблем доехали до Ленинского проспекта. Тут встали в левый ряд и погнали 150. Воскресный день, осень, пробок нет. Задевавшихся сгоняли с полосы сердитым кряканьем. «БМВ серебристый», — сказал водитель. «Вижу», — отозвался китай-городцев. Серебристый БМВ шел по соседней полосе, словно приклеенный, держа дистанцию в 10 метров. И номера на бампере у него не было. «Скорость 180», — сказал в переговорное устройство китай огородцев Водитель головной машины послушно увеличил скорость. Машина сопровождения тоже. И БМВ ускорился. «Плохой знак». «Гонщик», — предположил один из телохранителей. «Возможно, такое бывает». Когда-то даже за президентским кортежем кто-то безрассудно увязался. Хотел убедиться, что мотор его авто не хуже тех, что у машин в президентском гараже. Закончилось печально. «Сколько там людей?» – спросил Китай-городцев. видно!» – отозвались сзади. «Тонировка!» – тоже плохой знак. БМВ вдруг сбавил скорость. «Режь его!» – скомандовал Китай-городцев. Водитель шевельнул рулем. Машина сместилась вправо, подрезая подозрительный БМВ. Но водитель серебристой машины будто ждал подобного маневра. Он перестроился правее и уже поравнялся с машиной сопровождения, в которой находился Китай-Городцев. Еще несколько мгновений, и он окажется впереди. Мотор у него получше будет. Китай-Городцев увидел, как скользнуло вниз тонированное стекло БМВ, открывая нутро серебристой машины. Ствол! Вырвавшийся общий крик был сигналом водителю. Ему уже не нужно было объяснять, как действовать дальше. Он знал. До автоматизма было отработано. Руль вправо хлестнула запоздалая автоматная очередь. Удар в левый бок БМВ. Несущаяся на огромной скорости серебристая машина потеряла сцепление с дорогой, ее развернуло и несло на придорожные деревья. Водитель БМВ еще пытался что-то изменить, но поздно. От удара о бордюр БМВ взмыл воздух, Врезался в дерево, полетели в стороны куски железа и пластика. Автомобиль сопровождения нагнал головную машину, пошел следом, как прежде. Китай связался с начальством, доложил о случившемся. Дальше уже была не его забота. И только теперь он обнаружил, что правая штанина залита красным. Кровь зацепила его, а он не сразу в этой горячке обнаружил. Из больницы Китай-Городцева выписали со скрипом. Рана все еще его тревожила. Он ходил, опираясь на палку. За воротами больницы ждала машина. Директор охранного агентства «Барбакан» Хамза обещал ее прислать и прислал, так что это было вполне ожидаемо. Но вот чего Китай-Городцев совсем не ожидал – это того, что Хамза приедет лично. За все время Хамза наведывался в больницу несколько раз, при всей своей занятости. «Сегодняшний визит – это уже слишком». «Готов к труду и обороне», – буркнул Китая Гарротцев. Он испытывал неловкость от собственной беспомощности и с удовольствием избавился бы от стариковской палки, если бы мог без нее обойтись. «Бегать, как прежде, ты пока не сможешь», – сказал угадавший состояние собеседника Хамза. «Но работы столько, что и для тебя дело найдется». «Сели в машину». «У нас намечается один объект», – рассказывал Хамза. — Я подумал, что это как раз для тебя. Никакой суеты, и все очень спокойно. Поместье за городом, участок гекторов 50. Считай, что санаторий. — А охранять кого? — спросил Китая огородцев Там живет старуха, генеральская вдова. Знакомиться отправились на следующий день ближе к вечеру. Хамза в том поместье еще не бывал, поэтому он вел машину, сверяясь с легендой, компьютерной распечаткой проложенного кем-то маршрута. Сначала отмахали полсотни километров по шоссе, потом свернули на второстепенную дорогу. Только недавно закончился шедший с самого утра дождь. Осенние поля под свинцовым небом выглядели уныло. Редкие деревни в предвечерних сумерках казались безлюдными. Только кое-где вился из труб дымок. Начался лес – Деревья еще не успели сбросить умирающую листву, из-за чего здесь было сумрачно. Встречных машин почти не было. От дороги, по которой ехали Хамза и Китай-Городцев, ответвлялась узенькая асфальтированная дорожка. Тут вряд ли беспроблемно смогли бы разминуться две машины. Въезд на дорожку преграждал запрещающий знак, но Хамза этот знак проигнорировал. Почти сразу за знаком «Китайский». обнаружилась заброшенная постройка, где не только стекол, но и оконный храм уже не было. А когда-то перегораживающий дорогу шлагбаум был поднят, и почему-то казалось, что это уже навсегда. Дорога вела в глубь леса. Деревья подступали вплотную, смыкаясь над головами шатром, и если бы Хамза погасил фары машины, могло бы показаться, что совсем близко ночь. Дорогу усеял ковер из опавших листьев. Под колеса то и дело попадали обломанные ночным ветром ветки. Казалось, что дорогой этой давно никто не пользуется. Они проехали по дороге не менее двух километров, как вдруг деревья расступились и китайгородцев обмер, увидев картину, которую никак не ожидал здесь увидеть. Прямо перед ними было открытое место – Обширная лужайка размерами едва ли не с футбольное поле, засеянная травой какого-то изумительно зеленого свежего цвета, который не поблек даже под свинцовым грязным небом. И на фоне этой празднично-нарядной травы неожиданно пугающе смотрелся огромный дом, больше похожий на замок. Вымокший под осенними дождями кирпич казался бурым, почти черным, что только подчеркивали резкие вкрапления белого. рамы стрельчатых окон да элементы оформления фасада. Здесь были башенки. Сам дом казался собранным из множества разновеликих элементов. Так выглядят замки где-нибудь в Великобритании или Франции, но никак не жилые дома в русском лесу. В узких окнах не было огней, отчего все увиденное представлялось огромной, неизвестно кем и неведомо с какими целями выстроенной декорацией. Дорога огибала лужайку и выводила к широкому и высокому во множество каменных ступеней крыльцу. Хамза остановил машину напротив крыльца. С Китагородцевым вышли из машины. Было сыро и сумрачно, дул холодный ветер. Китагородцев передернул плечами. «Я надеюсь, нас увидели», – пробормотал Хамза. «И кто-нибудь все-таки появится. Похоже, ему тоже было не по себе». — В принципе, загородный санаторий, — сказал Хамза, обозревая окрестности. — Природа, свежий воздух. Ты тут быстро восстановишься. Он еще что-то хотел добавить, но не успел. Онемел, подняв глаза. С опозданием и китай-городцев увидел. На высоком крыльце, так что им приходилось смотреть снизу вверх, задрав головы, они увидели неожиданно там появившуюся женщину в черном. То есть сам момент ее появления они прозевали, и теперь видели только неподвижную фигуру. Женщина была худая и стройна, платье черное до пят, только воротничок ослепительно белый. Такие платья уже давно не носят, лет может быть сто, а то и больше. Лицо у женщины по-стариковски бледное, седые волосы собраны в пучок, и на этом светлом фоне черные, как смоль, глаза. Ни звука, ни жеста. Женщина стояла статуей. если бы не колышемые ветром ее черной одежды, можно было действительно принять ее за статую. «Здравствуйте», — произнес Хамза, глядя на женщину снизу вверх. «Моя фамилия Хамза. Я директор охранного агентства «Барбакан». «Здесь никого не надо охранять», — сказала женщина неожиданно громким голосом. «В этом нет необходимости. Уезжайте». И прежде чем опешивший Хамза успел ей что-либо ответить, Она развернулась и ушла в дом, плотно закрыв за собой. Раздосадованный Хамза кому-то названивал по телефону. Ему отвечали, что надо немного подождать. Это немного растянулось на целый час. хамза и китайгородцев сидели в машине, с тоской наблюдая за тем, как окружающие предметы один за другим поглощает ненасытная тьма, подбирающаяся все ближе к их автомобилю. Странный дом по-прежнему выглядел необитаемым. В окнах не угадывалось света. Завывал ветер, было неуютно. Приблизительно через час в сплошной тьме близкого леса вдруг мелькнули яркие огни. Лучи света прорывались сквозь чистокол деревьев. Вскоре из леса выкатился автомобиль, ослепив на мгновение Хамзу и Китогородцева холодным белым светом ксионовых фар, а за ним другой. И эта парочка, обогнув лужайку, через минуту подкатила к дому. Это был роскошный Бентли и сопровождающий его черный внедорожник Лендровер. Из Лендровера тотчас выскочили двое дюжих парней, один из них услужливо распахнул дверцу Бентли. Как тебе, охрана? хмыкнул Хамза. «Ладно, пойдем знакомиться. Станислав Георгиевич и Лисицын пожаловали собственной персоной». Тилохранитель китай-городцев «Я, как и Хамза, могу довольно быстро определить, какого класса охранники передо мной. Иногда достаточно несколько штрихов, мелких подробностей, на которые посторонний человек даже внимания не обратит. Вот из машины сопровождения выпрыгнули крепкие ребята». «Вид у них суровый. Можно догадаться, что они за хозяина готовы любого порвать. И стволы у них имеются, в этом я уверен, и подготовку они где-то проходили. Но именно что «где-то», потому что они прибыли к объекту, который расположен в глухом лесу. В полной темноте, где ни черта не видно. Тут стоит автомобиль, в котором кто хочешь может находиться». И они свой ленд поставили не между нашей машиной, и машиной охраняемого ими босса. Не на линии огня, если такая беда вдруг приключится. Не прикрыли, в общем. И это уже о многом говорит. Не профессионалы. Станислав Георгиевич Лисицын оказался в вальяжным господином лет сорока пяти. Роскошное бежевое пальто распахнуто, под ним дорогой, даже вызывающий дорогой на вид костюм. Такие туфли, как у него, Китогородцев видел в бутике на Кутузовском, куда недавно сопровождал клиента. Три тысячи евро, эксклюзив, хорошая работа. Кивнул Хамзе издалека, спросил «Проблемы?» Хамза деликатно пожал плечами в ответ. Лисицын был хмур, так что понятно, это не у Хамзы проблемы, а у самого Лисицына не клеится. «Идите со мной», — сказал он, и первым пошел по ступеням наверх. Один из охранников его обогнал и успел распахнуть перед боссом дверь. За дверью, когда Китогородцев и Хамза вошли в дом, обнаружился большой, потонувший в сумраке зал. Он был едва освещен слабым светом, лившимся откуда-то сверху, с галереи. И при таком призрачном освещении ее внутренние покои дома тоже выглядели декорациями из чужой и давно оставшейся в прошлом жизни. Вот-вот появится коммердинер, предваряя выход хозяина, настоящего английского лорда. Охранник щелкнул выключателем. Массивная люстра, многопудовая грозь хрусталя, вспыхнула и заискрилась блесками. Но свет, казалось почти не добавилось. Весь зал от потолка до пола был обшит резными панелями темного дерева, поэтому сумрак всего лишь отступил, но не растаял. Мрачная, торжественная красота этого зала подавляла вошедших. Также чувствовали себя, наверное, простолюдины, впервые попавшие в рыцарский замок своего хозяина. послышались шаги на галерее. Силуэт старухи мелькнул, и вот она уже спускалась вниз по лестнице, прямая, будто шпагу проглотила. Взгляд холодный, недобрый. Она остановилась в нескольких ступенях от подножья лестницы и смотрела сверху вниз на вошедших. «Я не хочу видеть никого, Стас, я же говорила!» произнесла она прежним громким голосом. Лисицын подошел к лестнице, сказал что-то вроде «хорошо, мы сейчас обсудим», поднялся по ступеням, оказался у матери за спиной, ожидая, что она последует за ним, чтобы обговорить все без посторонних. Но женщина не шелохнулась, и уже было понятно, что она не сдвинется с места. И Лисицын остановился, не зная, что ему делать дальше, отчего вальяжность его как-то сама собой растаяла. «Пусть они уйдут!» потребовала женщина. «Рядом со мной будут только те люди, которых я хочу видеть». Ни Китай Городцев, ни Хамза, судя по всему, не входили в круг таких людей. «Все будет так, как ты захочешь», — совершил временное тактическое отступление Лисицын. «Давай поднимемся наверх». Он все еще надеялся на то, что ему удастся увести мать в лабиринт этого огромного дома подальше от посторонних ушей и глаз, но женщина не оставила ему ни капли надежды. «Ты не слышал, что я тебе сказала?» — сухо осведомилась она. Лисицын изменился в лице. «Хорошо», — сказал он неожиданно кротким голосом. «В этом доме не будет никого посторонних, если ты этого не хочешь. Я предполагал, что это будет один человек, всего лишь один. Но нет так нет, тем не менее охрана все-таки нужна. Ты здесь одна, а вокруг лес...» «Я не нуждаюсь, и мне очень тревожно за тебя, поверь», — продолжал Лисицын. поэтому я сделаю иначе. Мы поставим здесь забор. Высокий, крепкий. Поставим дом для охраны. Человека на четыре. Я так думаю. Глянул вопросительно на Хамзу. Люди у меня есть, поддакнул понятливый Хамза. Камеры будут освещение. Все честь по чести, сказал Лисицын. Я не собираюсь жить в тюрьме, сердито произнесла женщина. Дом надо охранять, парировал Лисицын жесткостью. Он решительно пошел вверх по лестнице. Женщина помедлила секунду, потом направила вслед за сыном. Лисицын уехал спустя час. «Я обо всем договорился, все нормально», — сказал он перед отъездом, обращаясь не к Хамзе, а к Китоегородцеву. Будто заранее извинялся перед Китоегородцевым, понимая, как не просто тому здесь придется. Даже похлопал ободряющий Китоегородцева по плечу. Спросил, «Когда ты сможешь сюда переселиться?» «Уже завтра, если потребуется». «Хорошо», — одобрил Лисицын. «Поживешь тут месяц». Выжидательно посмотрел на Китай-Городцева. Китай-Городцев молчал. «Сам видишь, какие проблемы», — сказал Лисицын. «А если еще люди будут меняться, мама этого не выдержит. Скажешь что-нибудь вроде того, что тут не дом теперь, а проходной двор». «Месяц я смогу, а там видно будет». «Вот именно», — кивнул Лисицын. «Там видно будет». хозяйка не вышла проводить гостей сначала уехали Лисицын и его охрана сразу за ними отправились и китайгородцев с хамзой дом высился черным утеосом китайгородцев всматривался пытаясь хоть где то увидеть проблеск света нигде и ничего не верится что она живет здесь одна пробормотал он какой там мужичок еще живет дальний ее родственник завхоз и адъютант в одном лице это мне Лисицын рассказал и больше никого «Больше никого». «Как они до сих пор тут жили без охраны, в огромном доме, в глухом лесу?» «Сам Лисицын здесь почти не появляется», — сказал Хамза. «Построить построила а потом разочаровался, видимо. Так бывает. Не лежит душа». На обратном пути в Москву, скрашивая скуку поездки по ночной дороге, Хамза рассказал своему спутнику то, что знал. Лисицын завладел этой землей в неспокойные 90-е годы. Здесь была турбаза – полсотни деревянных домиков, разбросанных по лесу. Домики снесли, построили большой дом, похожий на замок. Воплотила жизнь, видимо, какая-то давнишняя мечта Лисицына. Родившаяся от подсмотренного то ли в телевизоре, то ли в кино, а может что-то такое он увидел в одной из заграничных поездок, и захотелось ему возвести нечто подобное, но чтобы не дальше, чем в 100 километрах от Москвы. Дела не позволяли надолго отлучаться из России. Бизнес не оставишь без присмотра». Начинал он в 90-е непонятно с чего, как выражался в подобных случаях Хамза, и в те годы занимался, видимо, много чем, в том числе и делами, о которых ныне не хотел вспоминать. Но в отличие от бедолаг, которые либо полегли от пуль, либо сгнили в тюрьмах, Лисицын вовремя что-то сообразил и вырулил на дорогу цивилизованного и респектабельного бизнеса, превратившись во владельца доходных объектов московской недвижимости. Многое, что ему принадлежало, и он напрасно время не терял, сдавал свои особнячки в аренду. В то, что у Лисицына сейчас все было чинно благородно, можно легко поверить, потому как Хамза никогда не брался обслуживать клиентов, если там угадывались какие-то совсем уж темные дела. Хамза предварительно наводил справки, возможности у него были». «Это дом в лесу чепуха», — сказал Хамзаки Тайгородцеву. «Просто повод, чтобы попробовать с Лисицыным плотнее поработать. Если получится его взять на обслуживание... Только представь, у него объектов множество, и везде нужна охрана. Выгодный клиент. Если дело выгорит, конечно». В поместье Лисицына Китайгородцев отправился на следующий день. Один на своей машине. Ехать было непривычно, раненая нога еще не вполне ему подчинялась. День был такой же ненастный, как накануне, и настроение у Китогородцева соответствующее. Пустынная дорога через лес, сумрак под деревьями, сыро, холодно и в конце пути неприветливый дом с темными окнами. Едва Китогородцев увидел этот дом, настроение у него окончательно испортилось. Вспомнилась «Старуха в черном». «Старая ведьма попьет кровушки. С ней будет нелегко». Никто не встречал Китай-Городцева. Он, опираясь на палку, не без труда поднялся по ступеням. Дверь оказалась запертой. Звонок был старомодный, надо вращать ручку. Китай-Городцев сделал пару оборотов. За дверью пугливо вякнул звонок. Китай-Городцев долго ждал. Никто не появлялся. Китай-Городцев еще позвонил. Тот же результат. Озадаченный он спустился с крыльца и, прихрамывая, пошел вокруг дома. За окнами не угадывалось жизни, но у китай было неприятное ощущение, будто за ним подглядывают. Косился на окна, но так никого и не увидел. За домом начинался лес, но ближе к дому он был прорежен и превратился в парк. В том парке китай увидел обширный пруд. прудом давно не занимались. Он зацвел, покрылся водорослями, там плавали ветки и опавшие листва, а берега заросли травой. Все выглядело так, как на картинах старых художников. Кравский пруд, холст, масло, запустение и тлен. И так повсюду. Дорожки, когда-то намеченные между деревьями, давным-давно заросли, никто по ним не ходил. Поднялся беспорядочно кустарник. Картина медленного разрушения былого обустроенного пространства завораживала. китай долго стоял неподвижно, потом крикнула птица. китай вздрогнул и обернулся. Дом отсюда, от пруда, казался еще более безжизненным, чем с противоположной стороны. Здесь не было крыльца, и рамы окон не были выкрашены белым. Все очень мрачно, без оживляющих деталей. Тут только двое, в этом огромном доме. Теперь добавился китай огородцев то то веселее жизнь пойдет!» огородцев не удержался и вздохнул. Когда он вернулся к крыльцу, обнаружилось, что дверь, ведущая в дом, приоткрыта. Все-таки он покрутил ручку звонка, прежде чем войти. Никто не отозвался. Тогда китай огородцев переступил через порог. Льющийся сквозь узкие окна свет скупо освещал огромный зал. Китай-Городцев не сразу разглядел в темном дальнем углу силуэт человека. «Добрый день», — сказал Китай-Городцев. Невежливое молчание в ответ. Его глаза тем временем обвыклись темнотой, и только теперь он увидел, что это не человека, а чучело-медведя, стоящего на задних лапах. Шаги на галереи. По лестнице спустилась уже знакомая китай-городцеву старуха. На ней было все то же черное платье. «Здравствуйте», — поприветствовал ее китай-городцев. — сухо ответила женщина. «Меня зовут Наталья Андреевна. Вы приехали один?» «Да». «Идите за мной». Женщина открыла неприметную дверь в темном углу зала, щелкнула выключателем, и в длинном коридоре, уводящем вглубь дома, вспыхнули неяркие светильники. Все двери, мимо которых шел китай были закрыты. Полная тишина. Только звуки шагов женщины и самого китай В конце коридора женщина открыла одну из дверей. Комната довольно большая. Обстановка внешне скромная, но стильная. Такая мебель была характерна для века 19 девятнадцатого, но никак не для сегодняшних дней. «Здесь вы будете жить», — сказала женщина. «Только эта комната ваша». «Я запрещаю вам бродить по дому и вообще попадаться мне на глаза. И уж тем более я категорически запрещаю вам переступать границу моей личной территории. Вам понятно?» «Не совсем», – пробормотал озадаченный столь неприкрыто демонстрируемым недружелюбием Китая Городцев. «Что вам непонятно?» «Ну, например, где проходит граница вашей личной территории?» «По первой ступени лестницы, ведущей наверх. Весь второй этаж мой». «Мой, а не наш общий и не ваш». Вам понятно? «Да». «Отлично, все остальное вам расскажет Михаил». И прежде чем китай успел еще что-нибудь сказать, женщина вышла из комнаты. Телохранитель Китай-Городцев «Мне уже доводилось охранять тех, кто яростно противился моему присутствию рядом с собой, кто не хотел, чтобы его охраняли. Последний раз такое было в прошлом году». «Один влиятельный человек, которого охраняли ребята из нашего Барбакана, попросил представить телохранителя к своей дочери. Какие-то проблемы у него возникли с конкурентами, а конкуренты оказались злые и опасные. хамзан назначил меня и еще одного человека из нашего агентства. Мы с ним чередовались через день». Нашей девушке было 18, и она оказалась вовсе не такой целомудренной, какой обычно представала предпапенькины очи. И как раз в ту пору она крутила тайный, но жутко страстный роман с каким-то молодым чеченцем. Мы мешали. Она нас сильно ненавидела. Чеченец ненавидел нас еще сильнее. На пару они нам пакостили как могли. Мы хлебнули лихо. У них тут мода была, наверное, на черное. Заявившийся к Кидогороцову Михаил облачился в черную футболку и черные джинсы. Он был ростом низок, но широк в кости. Борода лопатой, и волосы на голове пострижены чудно, с пробором посередине. Не иначе так выглядели извозчики веки в веке в девятнадцатом. Будучи настолько немногословным, что это можно было принять за невежливость, он провёл Кидогороцова по тем помещениям, куда доступ следовало понимать, не был запрещён. Сану твой ванная комната пользуйся это все тебе кухня готовить умеешь значит питаться китогогородцев будет отдельно верующий что не сразу понял китогогородцев молитву господу возносишь там у нас церковь домовая есть михаил посмотрел в лицо киттоогогородцеву все понял и взгляд его потяжелел я крещен но в церковь не хожу на всякий случай сказал китогогородцев — Крещен, это не твой душевный был порыв, — веско произнес Михаил. — Это родители в твоем младенчестве о спасении твоей души позаботились. Китай Городцев промолчал. — Неверяя в людях от того, что они могут умом постичь не все, — продолжал Михаил, — не укладывается у них в голове то, что невозможно объяснить словами. — Но если что-то объяснить нельзя, это не значит, что его вовсе нет. Оно есть, и от него не отмахнешься. У него был такой же черный взгляд, как у старухи. сказазан же родственники а тебе вовсе нужно молиться о спасении души произнес михаил неожиданно тихим голосом почти шепотом почему не удержался от вопроса китай огородцев по деяниям твоим я не понимаю ты убивал все так же тихо произнес михаил прожигая собеседника насквозь своим черным взглядом китайгородцев дрогнул откуда же вы взяли пробормотал он вижу по глазам Такое не спрячешь. Китай Городцев не выдержал и опустил глаза. Тилохранитель Китай -Городцев. Я убил женщину. Ей было 25 лет, хотя она говорила, что ей только 19. Убил я ее, разумеется, не потому, что она врала про возраст. Она была киллером, самым настоящим. 999 заказных убийств из тысячи совершают киллеры-мужчины. Это был тот редкий тысячный случай. И этот случай по злой прихоти судьбы достался мне. Я убил эту женщину выстрелом в лицо. До сих пор у меня перед глазами маленькое входное отверстие от пули у нее под правым глазом. Я часто это вспоминаю, и мне бывает тошно. Я выстрелил в нее за мгновение до того, как она могла бы меня убить». а перед тем она застрелила троих наших. У нее была хорошая подготовка, она была убийцей, я смог ее остановить. Я выполнил свой долг, а все равно мне тошно». Китайгородцев осмелился нарушить запрет хозяйки, по крайней мере в той части, которая предписывала ему не бродить по дому. Он прошелся по тем немногочисленным комнатам первого этажа, которые не были заперты. Пункт из длинного перечня обязательных действий, выполняемых телохранителем. изучите и запомнить месторасположение комнат, а также отметить особенности каждой из них, в том числе те особенности, которые могут представлять опасность. Здесь давно никто не жил, или даже вовсе никогда не жил. Везде стояла мебель, но ею не пользовались, это заметно. Пыль легла толстым слоем. Нигде не видно ни единого предмета, какого-нибудь пустячка, забытого случайно. Расческа, старая газета, оставленная в кресле, монета на столе, книга, которую не удосужились вернуть обратно на полку. Ничего такого, что могло бы выдавать присутствие людей. Все комнаты выглядели старомодно. Даже светильники смотрелись так, будто в них не электрические лампочки, а стеариновые свечи. Здесь могло быть уютно, если бы теплила жизнь. Но жизни не было. За целый день Китае Городцев так никого и не увидел. Он даже не мог сказать наверняка, есть кто-нибудь в доме, или Наталья Андреевна с Михаилом отлучились, не предупредив о том своего неожиданного охранителя. Китае Городцев сел в кресло в зале первого этажа, рассчитывая во что бы то ни стало увидеться с кем-нибудь из обитателей дома. Он не привык быть предоставленным самому себе. не мог действовать без контакта с теми, кого ему поручили опекать. Была вторая половина дня, за окнами темнело, нигде в доме не зажигали света. Китогородцев, устраиваясь в кресле поудобнее, вытянул раненую ногу. Он готов был ждать до глубокой ночи. В полной тишине, в сгущающемся сумраке он задремал. Разбудил Китогородцева телефонный звонок. Мобильник в кармане завибрировал, Китогородцев встряхнулся. В доме было темно, лишь угадывали силуэты окон, за которыми воцарялась ночь. Это был Хамза. «Толик, привет, как служба на новом месте?» Про службу это звучало, как издевка. Китогородцев поведал о полном отсутствии событий в течение сегодняшнего дня, о наложенном хозяйке запрете на перемещение по дому, О том, что он вообще не уверен, здесь находятся его подопечные или уехали куда-то. «Ладно, осматривайся там пока», — сказал Хамза. «Стерпится, мол, слюбится. А не слюбится, тогда уже будем думать, что делать с этим». Утро встретило Китогородцева ярким солнечным светом. Он открыл глаза и обнаружил богатый красками мир. Серость растворилась, окружающие предметы обрели цвет — дом уже не выглядел таким недружелюбным, как накануне. Китай Городцев принял душ, потом позавтракал, завершив свой завтрак чашкой крепкого кофе. Все было очень похоже на его прежнюю жизнь, ту самую, которой он жил до приезда в этот странный дом. Ободренный Китай готов был действовать. Сначала он попытался привлечь внимание кого-нибудь из обитателей дома, встал у подножия лестницы, ведущей на второй этаж, и несколько раз позвал по имени жильцов. Никто не откликнулся. Тогда китай решительно пошел вверх по лестнице, опираясь на палку. Наверху царила все та же кладбищенская тишина. Дверей на галерее второго этажа было множество, но тех, которым выводила лестница, выглядели краше других. Настоящий парадный вход. Китай-Городцев толкнул две створки одновременно, они открылись. Здесь начиналась амфилада комнат. В первом зале стены были увешаны картинами. пейзажи и портреты. С одного из портретов, едва ли не самого крупного в коллекции, на Китай-Городцева надменно смотрел Станислав Георгиевич Лисицын. Если бы Китай-Городцев не видел лисицина два дня назад, приехавшим на Бентли, он мог бы подумать, что изображенный на портрете человек жил в 17 или 18 веке. Именно так одевались тогда аристократы, и такими их изображали в ту пору художники. Дворянин на службе короля холодный и циничный взгляд царедворца. Таким Лисицын себя видел, судя по всему. Вот и дом он построил в соответствующем стиле. Просто ему не посчастливилось родиться в ту эпоху. Промахнулся во времени лет на триста. У Китая огородцева было чувство, будто он подсмотрел что-то такое в чужой жизни, чего ему видеть не полагалось. Он не хотел, чтобы его здесь обнаружили, и вернулся на галерею, уже раздумывая, не спуститься ли ему на первый этаж. Но все-таки многочисленные двери галереи его влекли. Он заковылял вдоль них, стараясь не производить шума, и открывал одну за другой. Тут не оказалось ни одной, которая была бы заперта на ключ. Возможно, осторожность и уберегла его от скандала. Бесшумно приоткрыв очередную дверь, Китогородцев неожиданно увидел незнакомого человека. Мужчина в летах сидел за столом в глубокой задумчивости и даже не повернул головы, когда открылась дверь. А в следующую секунду Китай-Городцев дверь уже закрыл и заковылял по направлению к лестнице, на ходу соображая, что ответить, если его сейчас окликнут. Спустился вниз и скрылся в своей комнате. Так их не двое в этом доме, жильцов. Вот так новость. И почему от Китай-Городцева это утаили? Днем Китай-Городцев изучал окрестности. Опавшая листва после недавних дождей лежала в лесу мокрым ковром. Ступалась мягко, очень хорошо для раненой ноги. В лесу китайгородцев наткнулся на остовы снесенных домиков. Следы уже не были явными, все заросло травой, но безошибочно определялось, где стояли дома, а где пролегали дорожки. Территория не была захламлена. Новый хозяин, по-видимому, потратил немало сил на то, чтобы очистить свой лес». Возвращаясь к дому, Китай-Городцев сделал крюк, чтобы попасть на ведущую к шоссе дорогу, но до дороги он не дошел. Оставалось пройти метров сто, когда китай увидел насторожившую его картину. Здесь опавшая листва была примята так, будто кто-то неведомый устроил лёжку. Лес заканчивался, дальше был изумительный изумрудный газон, а за газоном дом. Отсюда всё видно, как на ладони». Дом, крыльцо со множеством ступеней, у крыльца машина. Михаил откуда-то вернулся. Из огромного багажника-внедорожника Михаил выгружал пакеты с продуктами. В багажнике пакеты вроде бы занимали не слишком много места, но когда Михаил их оттуда извлек, гора пакетов стала выглядеть внушительно. «Добрый день», — вежливо поприветствовал китай-городцев. — коротко ответил Михаил, окатив собеседника своим черным взглядом. Держал дистанцию, не подпускал. Китай-городцев даже не стал предлагать свою помощь, понимая, что нарвется на отказ, но о делах заговорил. «Я хотел у вас спросить», — произнес Китай-городцев, — «наверняка существует план дома, мне бы взглянуть». Но и тут фиаско полное. «Нету плана», — сказал Михаил, — «нету дома, и никого тут нет. Все, что ты видишь», — повел рукой вокруг, — «тебе привиделось». шутил недобро так, с вызовом. Ближе к вечеру кидагородцев выскользнул из дома, никому ничего не сказав. Он обошел дом и углубился в лес там, где был пруд. И когда дома его уже нельзя было увидеть, сменил направление движения, по большой дуге огибая дом и лужайку с изумрудной травой. И минут через 30 пути вышел к обнаруженной им утром лежке. где еще недавно прятался неизвестный наблюдатель. далёшки лёжки не дошел метров тридцать. Лёг за кустом, мгновенно превратившись из человека в ничем не примечательную кочку, и затаился. Ночь пришла по осеннему рано. Дом потонул во тьме, не огонька. Свою руку вытянешь, не увидишь кончиков пальцев. китай не смотрел, а вслушивался. Если тот, кто подглядывает, придет этой ночью, его появление можно будет обнаружить лишь по звуку. Но никто не пришел. Китай Городцев пролежал в засаде до утра и с первыми лучами несмелого осеннего солнца обнаружил, что Лешка пуста. Он продрог и он устал, но он готов был повторить все с самого начала, уже следующей ночью. Днем Михаил мел листья на площадке перед домом. Махал метлой, будто заправский дворник. По всему видно, что это дело для него привычное. китай сел на ступенях крыльца, палку свою инвалидскую положил рядом, молча наблюдал за Михаилом, которому такой присмотр явно был не по душе, но он терпел, делая вид, что не замечает китай -городцева. Завершил свою работу, хотел уйти, но китай спросил у него. «Тут жилье какое есть поблизости?» «Тебе зачем?» – недружелюбно уточнил Михаил. «Вообще интересуюсь. На двадцать верст вокруг нет никого. Почему такая глухомань? Тут был лесхоз, никто не селился, одна база отдыха. Да я знаю. А вообще люди тут бывают?» «Какие люди?» «Посторонние». «Это кто?» – спросил Михаил и посмотрел внимательно. «Откуда же мне знать?» – пожал плечами китайогородцев. «Может, грибники, а может и охотники. Вот бывало такое, что выйдет из леса кто-то чужой». «Ты о чем вообще интересуешься?» – прищурил глаз Михаил. «Неужто он какую-то опасность уловил лично для себя?» Китогородцев не сразу нашелся, что ответить. «Я же тебе говорил, нет здесь никого», – сказал Михаил внушительно. «Одна только видимость». А взгляд у него был живый. Он знал больше, чем говорил. Никаких сомнений. Погода испортилась к ночи. Очень быстро за какие-то минуты потемнело и хлынул дождь. Китай-городцев понял, что этой ночью ему в засаде не сидеть. Он смотрел в окно, за которым почти ничего не было видно. Дождь был сильный, потоки воды стекали по оконному стеклу. Чтобы лучше видеть, как бушует снаружи непогода, Китай-городцев погасил в комнате свет и вернулся к окну. За стеклом стоял человек. Китай-Городцев отчетливо видел его силуэт в призрачном сумраке позднего вечера. Селясь рассмотреть, кто это такой, Китай-Городцев подался вперед, прилик к холодному стеклу, и человек вдруг пошел к нему. Он не шел, а брел странной походкой, какой люди никогда не ходят, и вышел из дождя прямо на Китай-Городцева, будто вынырнул из сплошной стены дождя. И когда он оказался совсем близко, и их с Китай-Городцевым разделяло лишь двойное стекло в оконной раме, Китай-Городцев его узнал. Китай-Городцев попытался открыть окно, но не было ни ручек, ни запоров. Это окно, похоже, задраяли наглухо. И Китай-Городцев жестами показал своему визави, что тот должен оставаться на месте. Он боялся, что человек этот его не дождется, уйдет. Поэтому бросился вон из комнаты настолько быстро, насколько ему позволяла его раненая нога. Проковылял по коридору, громыхая палкой, потом через привычный темный зал, отпер входную дверь и вывалился наружу под дождь, который в одно мгновение вымочил его до нитки. На ступенях он не осторожничал, а зря. Упал, поскользнувшись, и потом искал в темноте свою палку, без которой он был не ходок Нащупал палку, побрел за угол дома, боясь, что не успеет, что человек исчезнет так же внезапно, как появился. Идти было далеко, китай-городцев спешил. Он опоздал. Сматривался в осенний мрак, еще надеясь кого-то увидеть, но уже знал, что там впереди никого нет. огородцев сейчас не мог сказать с уверенностью, какой закон его, но где-то здесь тот человек стоял, а теперь его не было. огородцев крутнулся на месте, селясь разглядеть в залившей местной тьме знакомый силуэт, но ничего не увидел. Склонился низко над землей в поисках следов. «Темно», — вспомнил о мобильнике. Достал из кармана телефон, нажал на кнопку, экран засветился, едва-едва пробивая сырую тьму. А лучше так, чем совсем никак. Китай-городцев ползал по мокрой от дождя земле, отыскивая следы, но ничего не находил. К соседнему окну «Ага, вот». Неотчетливая правда, следы только угадываются. Погас экран мобильника. Китай-городцев чертыхнулся, снова нажал кнопку «Экран ожил». Китый Городцев попытался определить, куда ведут следы, но дождь лил, как из ведра. Экран — периодический газ, да и следы где-то потерялись. Не было следов. Китый Городцев бросился обратно в дом. Заковылял с таким энтузиазмом, будто от его расторопности все сейчас зависело. «Или пан, или голова в кустах», как порой говаривал Хамза. В дом вошел, закричал. «Михаил! Михаил!» Стал подниматься вверх по лестнице, наплевав на недавние запреты. «Михаил!» На втором этаже было так же темно, как и внизу. «Михаил!» Наугад вышел к дверям, к тем самым, за которыми начиналась Анфилада комнат. Толкнул створки. Они не поддались. Заколотил в дверь кулаками. «Михаил!» «А какая дверь вообще?» Он вряд ли сейчас вспомнит. Но надо попробовать найти ту комнату, где он видел человека за столом. Нажал на кнопку, засветился экран мобильника. «Это там, на галерее. Какая же была по счету дверь?» Он не успел стронуться с места, потому что за его спиной щелкнул замок. Приоткрылась створка двери. Это был Михаил, едва различимый в темноте. Даже свет мобильника почти не помогал. «Я видел человека», — выпалил китай «Здесь, рядом с домом». «Какого человека?» не успел ответить, потому что экран мобильника погас. Нажал на кнопку «Снова слабое свечение». «Здесь был человек», — сказал китай -Городцев. «Что за чепуха?» Михаил отвечал из темноты, почти неразличимый. Только глаза блестели. Но и сам он был какой-то такой... блестящий. Экран мобильника погас через секунду после того, как Китай-Городцев приблизил его вплотную к Михаилу. Случилась краткая секунда темноты, потом экран засветился снова. Да, ошибки не было. Мокрая одежда на Михаиле промок до нитки. Совсем как Китай-Городцев. Он тоже был там, под дождем. «Конечно, он ничего не скажет. Бесполезно спрашивать». решил, что утром он позвонит Хамзе, чтобы доложить ему о происшедшем, но не успел, потому что утром приехал Станислав Георгиевич Лисицын. Китай-Городцев завтракал в привычном одиночестве, как вдруг в кухне появился один из лисицынских охранников, качок с бычьей шеи толстый как бревно. и безо всяких здрастий с порога буркнул хмуро. «Хозяин ждет!» «Не хозяйское это дело ждать!» оставил свой завтрак. Лисицын сидел на диване в одной из комнат первого этажа. Ногу закинул на ногу, несколько верхних пуговиц своей просторной белоснежной рубашки расстегнул, оголив загорелую грудь. Ему бы еще чубук в руки, и он совсем стал бы похож на помещика в беззаботное утро выходного дня. «Поздоровались!» Лисицын смотрел испытующее. «Ознакомился с обстановкой?» — спросил он. «Картина более-менее ясна?» Ожидал, наверное, что Китай-Городцев ему сейчас доложит, как он службу несет. «А докладывать было не о чем». «Я здесь не работаю», — сказал Китай-Городцев. Лисицын приподнял бровь, удивившись такому ответу. «Мне запретили перемещаться по дому», — доложил Китай-Городцев. «На второй этаж доступ вовсе закрыт. Мне даже план дома не предоставили». «А ты просил просил?» «Зачем?» – спросил Лисицын и посмотрел внимательно. «Мне этот дом охранять?» «А я даже не представляю себе, где здесь что. Моя работа в том и заключается, чтобы все знать и все предусмотреть. Любые опасности, которые угрожают». «А они угрожают?» – живо откликнулся Лисицын. «Они есть, эти опасности?» «Сколько угодно. В доме сумрак даже днем, а лампы не зажигаются никогда. Дежурное освещение вовсе отсутствует». Комнат множество, выключатели расположены в самых неожиданных местах, и при этом все они без подсветки. Я нигде не увидел огнетушителей. На лестнице, которая ведет на второй этаж, не положили ковровую дорожку. Там скользкие ступени, а вашей маме, извиняюсь, сколько лет? В доме нет сигнализации, ни одно окно не защищено. Входная дверь порой остается открытой, нет даже примитивной системы видеонаблюдения за территорией. Сама территория не освещена. «Шпаришь, как по-написанному. Вас этому где-то учат?» «Учат». «Хорошо, я вижу, ты учился», — оценил Лисицын. Он не заинтересовался, и он скучал. «И это еще не все», — сказал Китай-Городцев. «Я подозреваю, что за домом следят». «Кто?» — встрепенулся собеседник. «Пронял его, наконец». «Я пока не знаю», — ответил Китай-Городцев. «Но там, за лужайкой, в ста метрах от дороги, я обнаружил Лешку». «Что ты обнаружил?» — не сразу сообразил Лисицын. — Лёшка — это такое место, которое предназначено для наблюдения за объектом, для прицельной стрельбы, для подрыва, наконец. — И что, ты такое обнаружил? — Да. Ха, -ха, -ха, -ха, -ха, ха Лисицын засмеялся. — Ты говорил кому-нибудь? — Нет, — ответил Китайгородцев. — И не говори. Лисицын покачал головой. — Я тебя недооценил, — сказал он. Смотрю, с палочкой такой хромает, лампочки верните говорит, ну чисто завхоз. «А ты тут кое-что углядел, я вижу. Это мои люди за домом присматривали». Он понизил голос. «Негласно так сказать, чтобы никто не знал». Он не стал объяснять, зачем, а китай-городцев не спросил. «Не положено, потому что спрашивать, если что-то напрямую к делу не относится». «Теперь не будут», — пообещал Лисицын, «раз ты здесь». Произнес вроде бы шутливо, но что-то его тревожило, что-то держало в напряжении. Китай-Городцев это чувствовал. «И еще одна история», — сказал Китай-Городцев. «Вчерашней ночью. Для меня тут много непонятного. Мне говорили, что жильцов тут двое, ваша мама и еще Михаил, родственник. А я еще здесь видел человека». «Когда?» — вскинулся Лисицын. «Этой ночью. И накануне тоже. Пожилой такой, можно сказать, что старик». «Старик?» «Ну да, лет за шестьдесят ему, наверное, или даже больше». «Где ты его видел? В доме?» – спросил недоверчиво Лисицын. «И в доме тоже. Но ты уверен, ты не ошибся? Ошибиться тут невозможно». «Хорошо, расскажи о том, как ты его увидел», – попросил Лисицын, явно все еще не веря собеседнику. «Что-то Китай-Городцев тут напутал, мол, не может такого быть. Чепуха какая-то, не иначе». «Это там, на втором этаже», – сказал Китай-Городцев. Я заглянул в одну из комнат, случайно. Этот человек сидел там, за столом. Я никогда его прежде не видел. И что же он тебе сказал? Ничего, я закрыл дверь и ушел». Лисицын засмеялся. Что-то смешное в этой истории он обнаружил. «Сегодня ночью я увидел его снова», — невозмутимо продолжал Китая огородцев «Где?» — осведомился Лисицын, не утеряв было веселости. «На улице». «Неужели?» — изобразил изумление Лисицын. Я стоял у окна и вдруг увидел его. Был дождь, сильный дождь, а этот человек почему-то оказался без зонта. «Странно», — оценил Китая Городцев, — и выглядел он тоже странно. «Почему?» «Не знаю, трудно объяснить». «Но это точно был он», — осведомился Лисицын. «Кто?» «Это тот человек, которого ты видел в доме?» «Да», — уверенно ответил Китая Городцев. «Может, ты плохо рассмотрел? Может, это вовсе не человек, а какой-нибудь призрак?» — обиделся бы, если бы было можно. — Расстояние какое было? — спросил Лисицын. — Несколько метров сначала, а потом он подошел к окну, совсем близко. Подошел — Подошел? — переспросил Лисицын. — И только сейчас китай заподозрил, что изумление собеседника не наигранное. — Он подошел, и ты видел его близко? — уточнил Лисицын. — Да. — это действительно был тот самый человек? — Да, это был он. — Хорошо, — пробормотал Лисицын. — Иди со мной. Он поднялся с дивана и направился к выходу из комнаты. Его охранник, дежуривший за дверью, вознамерился было увязаться за ними, но был остановлен нервным жестом хозяина. Лисицын и Китайгородцев поднялись на второй этаж, прошли по галерее. Лисицын остановился перед одной из дверей, и теперь Китайгородцев вспомнил точно та самая комната. «Здесь?» – почти беззвучно спросил Лисицын. Китайгородцев молча кивнул в ответ. Лисицын распахнул дверь. Тот человек и сегодня был здесь, снова сидел за столом с задумчивым видом. «Здравствуй, папа!» – поприветствовал его Лисицын. Прошел в комнату, сел на стоящий у стола, свободный стул, произведя при этом некоторый шум. «Тебя сегодня ночью видели Старик и бровью не повел. Лисицын требовательно посмотрел на Китогородцева, словно приглашал войти. Китогородцев переступил через порог. Он был так сильно озадачен, что забыл поприветствовать пожилого человека. «Человека? Человека?» Китая Городцев с нарастающим изумлением всматривался в неправдоподобно развощекое лицо. Если бы не льющийся из окна за спиной сидящего свет, Китая Городцев, возможно, догадался бы раньше. «Это восковая фигура», — сказал Лисицын, — «манекен», — «точная копия моего покойного отца, генерала Лисицына». Он вздохнул и скорбно посмотрел на Китая Городцева. Китая Городцев приблизился». Он уже видел, что действительно не живой человек перед ним, но это было столь невероятно, что не мог поверить собственным глазам. «Такая вот история», — сказал Лисицын. «Что теперь, мол, скажешь?» Но Китай-Городцев сейчас видел лицо генерала близко, на расстоянии вытянутой руки, как прошлой ночью, и он уверенно мог утверждать одно и то же лицо. «Это он», — пробормотал Китай-Городцев. «Я видел его этой ночью». «Ты понимаешь, что говоришь?» – осерчал Лисицын. «Как такое может быть? Ты мне объясни». «У меня нет объяснений. Я просто его видел. Так близко, что ошибиться невозможно». Он подошел к окну, смотрел на меня, потом ушел. «Куда?» «Не знаю».